Андрей Усачев, Малуся и Рогопед. Полосатый смельчак. Полет казался бесконечным, и под непрерывное жужжание шмеля Маруся уснула, а проснувшись, не сразу поняла, где находится. Она лежала на небольшой желтой полянке. Поляна слегка подкачивалась, вверху колубело небо. «Доброе утро!» – услышала она снизу голос Розалии. «Спускайся!» Оказалось, шмели оставили Марусю спать на цветке ромашки. Девочка съехала по стволу вниз. «А где Рюрик?» «Улетел на разведку», – сообщила корова, обрывая листья гигантского клевера. Маруси съела несколько пшеничных зерен, каждая размером с булку, и миску свежего меда, который оставили ей шмели. Она заканчивала завтрак, когда сверху послышалось знакомое жужжание – Моряк сидел верхом на смельчаке и размахивал черным флагом с нарисованным на нем черепом. «Сорвал с крыши главного штаба!» – похвастал он, спрыгивая на землю. «Ты похож на пирата!» – улыбнулась Маруся. «Не на пирата, а на морского десантника!» Рюрик был доволен. «Мы ему устроили небольшую бомбардировку и тем самым увеличили панику. Знаете, какой у них переполох? Пленники исчезли, никаких следов!» Ну, если не считать того, что ночью где-то прошел молочный дождь. Моряк сделал паузу и добавил, насмешливо глядя на корову, «Так что твоя шутка по поводу сыровой молнии недалека от истины». «Ну, знаешь, этот шмель так сдавил мне в имя, и вообще, — сердится сказала Розалия, — «надо думать, как отсюда выбираться. Я предпочитаю смотреть на клевер сверху вниз, а не наоборот». «Я не собираюсь бросать наших новых друзей в беде», — сказал моряк. «Эти буказки захватили власть и уничтожают всех, кто не хочет им подчиняться». «Но что же мы можем сделать?» — растерялась Маруся. «Боюсь, что ничего», — вступил в разговор шмельчак. «Их миллионы, и они поработили всех, кроме нас, шмелей и ос. Так что пока не поздно, вам надо уходить отсюда». «А почему бы вам не улететь вместе с нами?» «Куда?» Здесь мы родились, и это наша страна. И потом, вмешался Мельчак, трудно с того становиться маленьким, если привык быть большим. Не понимаю, сказала Розалия. Мы и сами не понимаем, но за пределами дремучей степи становимся обычного размера. Только поэтому букаски еще не захватили весь мир. И Шмельчак рассказал им, как однажды, еще в те времена, когда они были маленькими, а люди большими, в небе появился гигантский стеклянный глаз. И все, что было в степи, увеличилось во множество раз. «Невероятно!» – воскликнула Маруся. «Наверное, это было увеличительное стекло?» «Не знаю. Это рассказал мне отец», – продолжал Шмельчак. «Сам я этого не видел. Но зато однажды я видел верховного жука. Он размером с огромную тучу. Из глаз его вылетают молнии и убивают все живое. Говорят, что сегодня он снова прилетит, так что вам здесь оставаться нельзя. Неужели от этого никак нельзя спрятаться? Розалия оглянулась. Бесполезно. Верховный жук слышит каждый звук, каждое слово. Немало наших товарищей погибло, отправляясь на боевое задание. Сначала мы думали, что среди нас есть предатель. Но оказывается, жук действительно слышит и знает все, о чем мы говорим. Ну и пусть слышит заявил весельчак и громко закричал. «Жуки, дураки! Букашки-ка!» Вдалеке что-то прогрохотало, будто приближалась буря, хотя небо было синее безоблачное. «Кажется, ему не понравилось», — заметила Маруся. «Да, плохо дело, если враг слышит каждое твое слово». «Ерунда!» — воскликнул Рюрик. «Разговаривать можно и без языка. У нас на флоте, например, существует азбука флагов» чтобы передать сообщение с одного корабля на другой. Если хотите, я научу вас, и никто не подслушает ваши разговоры». Моряк решил не откладывать дела в долгий ящик. Один флаг, сорванный с вражеского штаба, у него был. Другой флажок бывший боцман сделал из палки и своего носового платка. Обучение напоминало игру. Рюрик называл букву, а затем изображал ее флажками. Шмели усердно жужжали, пытаясь запомнить морскую азбуку. Маруся на всякий случай записывала буквы в блокноте. Одна Розалия не принимала в этом никакого участия. Она пощипывала листья, время от времени поглядывая на моряка, по-детски машущего флажками. Корову так и подмывала сказать что-нибудь ехидное. Но, помня, что каждое ее слово может быть услышано врагом, сдерживалась. Часа через два, очумев от монотонного жужжания шмелей, Моряк объявил перерыв. Мельчак и Весельчак отправились в дозор. Но уже через минуту прилетели обратно, беспорядочно размахивая всеми лапами. «Никак не пойму, что они говорят», — нахмурился Рюрик. «Мы окружены армией букасок», — жужжали шмели. «Надо немедленно улетать». «Поздно», — мрачно отозвался полосатый шмельчак. «Смотрите». По небу к ним стремительно неслось небольшое черное пятно с каждой секундой увеличиваясь в размерах. И вскоре все увидели гигантского черного жука с рогатой головой. Из глаз его вылетали зеленые молнии. «Так погиб мой отец», — сказал Шмельчак. «Достаточно одного удара молнии, чтобы превратить нас в пепел». «Ну, это мы еще посмотрим», — пробормотал про себя Рюрик. Моряк достал свой кортик, примотал его к древку флага и ловко, как кошка, вскарабкался настоявший стоявшей рядом ковыль. Прикрепив кортик на верхушке, он стремительно съехал вниз. «Все сюда!» – закричал он. Зеленые разряды молнии били в землю все ближе и ближе. «Мы погибли!» – в ужасе промычала корова, когда молния ударила совсем рядом. «Ерунда! Я попадал и не в такую грозу!» – засмеялся моряк. Шмели смотрели на него, как на безумного – А Рюрик захотал еще громче и крикнул. «Эй, жук! Или кто ты там? Ты когда-нибудь слышал про громоотвод в глазу?» Маруся решила, что моряк от волнения снова стал картавить. Впрочем, эта мысль тотчас вылетела у нее из головы. Самодельный громоотвод, как копье, взмыл в небо и вонзился жуку точно в глаз. Раздался оглушительный рев. Чудовище развернулось и стремительно унеслось в обратном направлении. Некоторое время все молчали. Наконец моряк громко вздохнул. «Эх, хороший был кортик, жалко!» Полосатый шмельчак молча снял со своей шеи странный блестящий предмет, напоминавший полированный рог, и с поклоном протянул его риурику. «Что это?» – удивился моряк, разглядывая странное оружие. «То, что осталось от моего отца. Настоящее шмелиное жало. Спасибо!» Шмельчак за ним, Мельчак и Весельчак по очереди поздравили моряка, пожав ему руку. Это было нелегким испытанием. У каждого из шамелей было по шесть мускулистых лап. «Крепкие ребята!» – бормотал Рюрик, встряхивая затекшую ладонь. «Извини, Рюрик!» – спросила Маруся. «Ты случайно оговорился в глазу вместо в грозу?» Моряк усмехнулся. «Меня учили, что врага нужно бить его же оружием». И если у создателя этого мира такие дурацкие шутки, я подумал, почему бы и мне не пошутить? Хотя некоторые считают, что у меня нет чувства юмора. И моряк со значением посмотрел на Розалию. Корова отреагировала спокойно. Твоя шутка неплохо выстрелила. Как говорится, не в бровь, а в глаз. Остаток дня прошел спокойно. Шмелиная разведка доложила, что после поражения в воздухе букаски спешно отступили. И моряк продолжил занятия со шмелями. Розалия щипала клевер, а Маруся качалась на качелях из вьюнка и размышляла. «Знаешь, — сказала она Розалии, — раньше я думала, что Рюрик не очень умный, а оказалось... — Пожалуй, — кивнула корова, — он навел меня на одну интересную мысль. Я посвящу ему свое новое стихотворение. Военная торжественная ода в честь моряка и громоотвода. Главное оружие наше – язык. С ним не сравнится ни пуля, ни штык. Острое слово – острее, чем рога. Сильное слово – сильнее врага. Верное слово – меткое слово. Ранить противника может любого. Острая шутка – точно кинжал. Недруга сразу сразит наповал. Твердости сила наших речей Обезоружит любых силачей. Меч притупится, дрогнет рука но верное слово слетит с языка. «Как ты думаешь, ему понравится?» спросила Розалия. «Это не слишком заумно?» Но моряк был в полном восторге. Ему еще никогда не посвящали стихов. Шмели, как показалось Марусе, ничего не поняли и вежливо промолчали. Впрочем, весельчак заинтересовался. Не могла бы корова придумать что-нибудь смешное и про букасок? «Слишком мелкая тема». Недовольно ответила Розали.